Глава четырнадцатая «Нет, нет и еще раз нет!» Юстиан грохнул кулаком по столу так, что кубок рядом подпрыгнул. «Это ловушка! Госпожа никуда не едет!» Даэлия поморщилась. Не успела она насладиться победой над Хеле, ублюдком-принцем, как снегом на голову рухнула новая проблема. В сердце ее королевства назревал бунт. Рано утром в комнату постучался растревоженный Норман на пару с Луцием. «Если она не поедет, Виндар перестанет снабжать королевство. Только род Виндаре сдает нам шахтеров и кирки, способные развалить мерзлоту». Примечание автора. В данной книге так называется порода, из которой добывают кристаллы. Звонкий голос лорда дрожал от гнева, а глаза лихорадочно блестели. От жадности или волнения. Да, Элия старательно ловила каждое слово лорда, уже понимая, кого она хочет проверить первым. «У нас есть запасы», — не сдавался Луций. «Мы сможем договориться с гильдиями без риска для госпожи». Род Виндарис не был знатным. Он даже не состоял из кровных родственников, а представлял своего рода общину из наиболее богатых жителей города. Поэтому и не присутствовал среди совета, что тоже нуждается в исправлении. «Я поеду!» Оравшие друг на друга лорды примолкли, и только Родарик по обыкновению остался молчалив. Мужчина барабанил пальцами по столу и наверняка мечтал о сытном завтраке. «И это не обсуждается», — добавила строго. «Если уж Виндар взбесился, то надо понять причину. Город жил едва ли не лучше столицы, всего было в избытке, и вдруг началась свара». Две основных гильдии, горняки и торговцы окрысились друг на друга. Между ними всегда была не любовь, но до такого не доходило. Как итог, работа встала, руду не отгружают, а город готов вспыхнуть в междоусобной бойне. Нет, она непременно должна ехать. Но, госпожа, — откашлялся Юстиан, — вы же понимаете, что слово «женщины»? Лорд запнулся и недовольно поджал губы. Дайли тоже было страшно, однако северные земли не в том положении, чтобы и это дело пустить на самотек. «Я прекрасно знаю, что в гильдиях готовы исполнить указы владык, а не владычец Юстиан, но дело серьезное. И все же ваша охрана будет включать оборотней и лично отобранную мной стражу». Громыхнуло так, что Дайли чуть не подпрыгнула, а плотный серый плащ стал вдруг непомерно тяжел и душен. Захотелось рвануть в ворот, только чтобы сквозняк остудил вспыхнувший в груди жар. Злость, круто замешанная на удивлении, подзуживала вскочить на ноги и криками требовать вывести оборотня прочь. Пусть катится к своим бабам, но Даэлия только сильнее стиснула резные подлокотники трона. «Стража будет проверена, но не тобой, а Норманом!» Голос звенел, словно кусочки льда. Даэлия не знала, где нашли силы смотреть прямо на оборотня, но опустить взгляд значит показать свою злость. И что ее действительно волнует, где ошивался Альфа последние три ночи. «Как прикажете, госпожа?» Голос мужчины звучал совершенно серьезно, будто он действительно подчинился решению, но Даэлия не верила Альфе ни на грош. «Карету не закладывать!» — велела примолкшим лордам. — Поедем налегке. — Это четыре дня ходу, — не выдержал Юстиан. — Часть пути нужно проделать вдоль гор. Госпожа, пожалейте себя. Кажется, старик искренне переживал, но Даэлия лишь покачала головой. — Это на три дня быстрее, чем в карете. Переночуем на постоялых дворах. За столом совета раздались шепотки. Лорды кидали на нее быстрые взгляды, и даже флегматичный родарик оторвался от разглядывания перстней на пальцах и грузно повернулся к ней. «Ложе на постоялых дворах не слишком мягкое», — заметил мужчина. Впрочем, в водянисто-серых глазах не было ничего, кроме сонливости и равнодушия. Скорее, лорд обозначил факты, которые она и так знала. «Постель меня интересует в последнюю очередь, Норман. Дайлия встала и крепче стиснула у горла шерстяной плащ. «Займись стражей, выдвигаемся сегодня». «Но принц Хьюберт, как же его оставить?» — запричитал Луций. «Это скандал!» Достопочтенный принц едва ковыляет. Ему нужно отдохнуть и прийти в себя, тем более рядом такая замечательная сиделка. Очень хотелось мстительно улыбнуться, но каким-то чудом Дайлия сдержалась. Служанки на перебой рассказывали о прекрасной волчице, что первым делом опрокинула на голову Хьюберта суп, а потом, не стесняясь окружающих, обругала принца недоноском и похотливым козлом, пообещав оторвать ему руки и засунуть в задницу, если он еще раз посмеет ее лапать. И надо же, это сработало. Теперь принц вел себя послушнее овечки, принимая уход от волчицы со смирением и благодарностью. Или просто боялся лишиться рук? Ведь оборотни не подчинялись никому. Империя Руфимн могла сколько угодно грозить войной, но лесной народ оставался в недосягаемости. Попробуй как следует сражаться в лесных дебрях, да еще и с двуликими. Так что Хьюберту придется потерпеть. Дайлия быстро шла по коридору в сопровождении молчаливой стражи. Непривычно, но, надо признать, так спокойнее. В покоях уже ждала Арина. Собери несколько пар теплого белья, два платья и то, что нужно в дорогу, но немного. Как скажете, госпожа? поклонилась женщина. Дорожное платье готовить? Да кивнула, а сама прошла к зеркалу переплести косу. Иррациональное желание покинуть дворец настойчиво толкало в спину. Хотелось вскочить на лошадь и мчаться прочь, скакать до тех пор, пока голова не пойдет кругом, а потом... упасть в зеленую траву, глубоко вдыхая запах разнотравья. Но за окном стояла ранняя весна. Всюду сугробы. Оттепель придет в лучшем случае через неделю. Кочевники ждут этого с нетерпением. Пальцы дрогнули, и одна из шпилек упала на шкуры. И одновременно с этим в комнате возник стражник. «Госпожа, к вам посетитель. Я уезжаю. Но это... Хм, господин Ингвар». Он просил передать, что едет с вами. Даэлия очень старалась держаться и не смотреть по сторонам, но взгляд так и тянуло к толстым стволам деревьев, за которыми то и дело мелькала темно пепельная шкура зверя. Вернее, это был не совсем зверь. Лошадь испуганно всхрапнула, и Даэлия отлично понимала, что чувствует бедное животное. После коротких, но очень эмоциональных препирательств гадкий оборотень ушел обратно в свои казармы, но победу было праздновать ей как рано. Едва только они выехали из конюшен, рядом опять возник ингвар. В одних коротких штанах, босой, без рубахи, но с дорожной сумкой. И пока Даэли Эли воздух, возмущённая и восхищённая одновременно, мужчина на деле показал, как меняются оборотни. Это было быстро и страшно. Его тело словно раздуло изнутри, кости захрустели, кожа мгновенно обросла шерстью, а лицо... Ох, это было особенно пугающе. Челюсть выехала вперёд, уши заострились и потянулись вверх, а лоб скосился. И клыки, они были огромные, под стать мощи зверя. Даэлия крепко сжала поводья, когда рядом с правым боком лошади возник альфа. «Ты пугаешь лошадь!» обронила едва слышно, но зверь лишь полыхнул своими невозможно яркими глазами и потрусил рядом. А под темно серой шерстью перекатывались крутые бугры мускулов, острые уши дёргались, улавливая каждый шорох, а хвост плавно покачивался из стороны в сторону. Ладони вдруг отчаянно зачесались от желания протянуть руку и как следует потискать пушистую метелку, а потом взъерошить мех на шее и хорошенько почесать за ушами. Интересно, Альфе будет приятно. Все-таки он не совсем зверь, но уже и не человек. Оборотень опять глянул на нее, словно прочел мысли, и Доэлия торопливо отвернулась. Да что с ней такое? Она вообще-то злиться должна на упрямство мужчины, который не пожелал слушать разумных доводов. Жители Вендара относились к двуликим с особым презрением, и бэек среди городского люда ходило предостаточно. До постоялого двора 10 минут хода обернулся к ней Освальд, один из доверенных Нормана. «Скоро отдохнем. Даэлия только плечами пожала. Она совсем не чувствовала усталости и вполне бы наслаждалась поездкой, если бы не оборотень, который наверняка перепугает всю прислугу. Даэлия кашлянула и повернулась к радущемуся рядом Альфе. «Не думаю, что хозяева постоялого двора оценят зверя на пороге. Оборотень ответил ей хмурым взглядом и демонстративно отвернул морду. «Ага, говорить мы не можем, конечно». Кипевшая все эти дни злость подогрела азарт. «Я бы тоже испугалась зубастого чудовища», — мстительно продолжила Доэлия. «А если тебя увидят дети, они будут плакать, тебе лучше ночевать в лесу». Ингвар глухо заворчал и припустил вперед, только пушистый хвост мелькнул. Адаэли осунула носу в меховой воротник плаща. Удовлетворения она не почувствовала. Все так же хотелось ухватить оборотня за шкирку и вытрясти признание, где эта шкура несколько дней послась. Но делать она этого не станет. Нельзя показывать, что отсутствие мужчины хоть как-то трогает сердце. Из-за поворота вынырнул аккуратный домик. Доэли оглянулась по сторонам, но Альфа исчез. Неужели действительно решил переночевать в лесу? Стало как-то неуютно. Возможно, ей не стоило. Даэлия мысленно обругала себя тряпкой. Если оборотень дует губы на каждое сказанное слово, это его проблемы. А она намерена сегодня как следует отдохнуть. Нужно подумать, как прекратить свару между горняками и торговцами. Для этого она взяла несколько книг с историей гильдий. Вечером почитает. Крохотный огонек свечи потух далеко за полночь, опять читала, а утром будут красные глаза и попытки скрыть зевоту. Ингвар чуть повел носом, выискивая опасные запахи, но все было тихо, никого постороннего, так почему он все еще не может позволить себе отдохнуть? Я бы тоже испугалась зубастого и лохматого чудовища, зазвенел в ушах нежный голосок. Девчонка просто дразнила его. Он чувствовал злость, ревность и ужасно много сомнений, терзавших маленькое сердечко. А вот поди ж ты, не мог выкинуть из головы бредовое прозвище. А что, если он уже перешёл намеченную черту и скоро действительно станет в ее глазах чудовищем? Парная связь давала обоим наслаждение близостью, но для такой, как Даэлия, этого мало. За спиной скрипнуло дерево, от мороза треснула ветка и перед мордой заискрились снежинки. Но скоро холода пройдут, и он должен будет уйти, чтобы выполнить свое обещание. Кочевники не навредят северным землям, однако цена за это оказалась слишком высока. Сердце болезненно дрогнуло. Сейчас, лежа под разлапистой елью, он мог дать волю кипевшим чувствам, вспомнить горькие слезы Хели, полные ужаса глаза до когда она увидела его впервые. Разве это справедливо? О, если бы он мог прийти в северные земли раньше, то владыка выгнал бы его в зашей. В то время у молодого оборотня не было ни стаи, ни золота. Сын-одиночки, он лишь начинал выгрызать себе путь наверх. Но как же это было долго! А потом владыка северных земель, его жена погибли, а на плечи юной принцессы рухнуло управление государством. И вот куда это привело. «Но если бы он явился раньше, что тогда?» Ингвар чуть прикрыл глаза, позволяя себе помечтать о несбыточном. Ах, как сверкали глаза девочки, которая бегала в лес за лекарственными травами. Как весело она смеялась, когда он тихонечко загонял на полянку то зайца, то рыжую белку. Принцесса думала, что зверьки появляются сами собой. А сейчас она считает его чудовищем, Похотливым самцом, которому лишь бы в постель залезть. Зверь чуть слышно заскулил, но Ингвар вовремя стиснул клыки. Пусть так. Впереди госпожу ждут трудные жестокие решения. Она должна быть к ним готова.